Глава 8. Марина Гранде. Капри, Италия. Шарлотта I прибыла к назначенному месту встречи у ступеней собора, где обнаружила нетерпеливо вышагивающего мужчину с эффектными усами аля Дали. Барон Мордехай фон Эфрусси. Детский сад Уэтерби, школа Драгон, частная школа для мальчиков Харроу, Магдалин колледж, Оксфорд. Как он представлялся, был известным писателем, искусствоведом, консультантом по древностям, а в настоящее время научным сотрудником Американской академии в Риме, где, как он рассказывал всякому встречному и поперечному, трудился над окончательной биографией Луки на Висконте. Барон утверждал, что происходит из длинной ветви франко-прусских еврейских аристократов, хотя родился и вырос в Англии. У него был эффектный титул Но жил Морды Хайфон и Фрусси за счет еще более эффектного овердрафта по кредитной карте и зависел от благосклонности друзей, обычно знатных дам определенного возраста и статуса, тех, кому нравились его остроумия, титул, арсенал сплетен и знания о донаполеоновском лиможе. Не обязательно в этом порядке. Шарлотта оценила его наряд. Брюки из хлопчатобумажного материала в бело синюю полоску, белоснежная рубашка на пуговицах заметные монограммы монограммой и инициалами на груди слева, шейный платок горошек и модельные мужские туфли от Клеверли. И тут же раскусила, как с ним общаться. После быстрого приветствия и вежливого трепа о великолепной погоде они начали то, что было принято в их кругу, а именно принялись сыпать названиями и именами, и Мордыхай произвел первый выстрел. «Чем занимаетесь, мисс Барклай?» «Я редактор а «Вам Юзбуш». «Ох, «Вам Юзбуш»! Великолепный журнал, просто супер!» «Но это, конечно, не бон аппетит, но, возможно, удастся втюхать и идею написать о том, как императрица Жозефина была одержима десертом «Иль флотант. «Благодарю вас», — учтиво ответила Шарлотта. «А я не буду спрашивать, чем он занимается. Это выведет его из себя, и он сам не выложит через две минуты». Так значит, вы живете в Нью-Йорке. Скажите, а вы случайно не в родстве с Теодором и Анна Фред Барклай? Поинтересовался Мордыхай. Шарлотта улыбнулась, в точку раскусил за 30 секунд. Да, Тедди, мой двоюродный брат, Мордыхай улыбнулся в ответ. Как Тесен мир, такая милая пара, помимо того, что я работаю над книгой в Американской Академии в Риме? «Я ищу и консультант по истории в Принц Траст Интернешнл». Она Барклай, конечно, только Барклай может позволить себе выглядеть на капре так немодно. Упс, ошиблась, он рассказал мне, чем занимается, менее чем за минуту. Да, Тедди активно помогает Чарльзу, и, конечно же, Камила, и Анна Фред давно знакомы. «Я видел их на ужине в прошлом месяце в галерее». Сарпентайн. Да как ты смеешь называть их королевские высочества по именам Коза? Да что вы! Этим летом я провела чудесные выходные в Хайгроуве с Тедди и их королевскими высочествами. Умри от зависти, мордыхаюшка. Хайгроув прекрасен летом, не так ли? Но мне больше по душе Пемберли. Мои кузены Дарси поддерживают там идеальный порядок. «Чем будешь крыть, мисс Барклай? «Да, я слышала. А как вы познакомились с Изабелли Дольфи?» «Наверное, был их декоратором». «Мы дружим много лет. Я имел удовольствие работать вместе с Джеффи Беннисоном над первым домом ЦУ на Бишопс-авеню». «Угадала. Мне нравятся работы Беннисона. Еще в конце 70-х он переделал некоторые помещения в доме моей бабушки». «Да?» «Кто, черт побери, ее бабкой, почему я ничего не знаю об этих помещениях?» В этот момент Люси подошла к ступеням церкви, спасая Шарлотту от дальнейшего допроса. «Большое спасибо, что вернулась и принесла мне крем от загара, Люси. Без него я бы выглядела, как американский лобстер. Мордыхай, это моя кузина, Люси Черчилль?» «Здравствуйте», — сказала Люси. «Я очарован». «Хм». «Какая симпатичная полукровка!» Подскажите, а по какой линии вы в родстве?» Прежде чем Люси успела ответить, в разговор вмешалась Шарлотта. «Люси — дочь Реджи Черчилля, брата моей матери. На ну, что съел?» «Ах, да, Реджинальд Черчилль!» «Как интересно, господи, это значит, что Шарлотта и Черчилль и Барклай, наверное, купаются в деньгах». Люси не удержался и нахмурилась. Она знала, что Шарлотта упоминает имя отца только в том случае, когда пытается произвести впечатление на людей. Интересно, что за история с этим, мрдыхаем? Но вскоре она поняла. «Ага, теперь мы ждем мистера Биба, а мисс Лависток и сестер Ортис. Потом я позвоню Султанше, чтобы сообщить, что мы готовы. Она встретит нас в Марине Гранде, а затем мы все вместе отправимся в Позитано, чтобы осмотреть виллу». «Султанша?» «Да, большая честь, что моя подруга султанша Пинанга присоединится к нам во время нашей небольшой прогулки». «А кто она, эта султанша?» — спросила Люся. «Моя дорогая, это малайская королевская особа высочайшего ранга, супруга султана Пинанга. Считай королева. Мы уже нарушаем королевский протокол, заставляя ее ждать. Но если бы мистер Бип имел привычку быть более пунктуальным...» В этот момент у подножия лестницы появился Оден Бип с Оливией и сестрами Ортис, так галантно держа зонтик над женщинами, что Мордыхай не посмел предъявлять претензии. Извините, мы опоздали. Это я виновата. Забыла фотоаппарат, пришлось бежать обратно в номер, сказала Оливия, переводя дыхание. Они всей компанией направились к фуникулёру для быстрого спуска с горы, а затем Мордыхай привел всех к Пирсу откуда их должны были повезти на экскурсию. Они постояли у пустого причала несколько минут, и Оливия, уставшая от палящего солнца, уставилась на Мордыхая. «Мне казалось, вы говорили, что здесь нас встретит Ее Величество-любительница традиционных шалей-шатуш?» «Я отправил султаншу сообщение, как только мы прибыли в Марину Гранде. Она будет через несколько минут. Как вы понимаете, Ее Величество всегда должна появляться последней». Торжественно объяснил Мордыхай. «Не то, чтобы называть ее, ваше величество?» уточнила Люся. «Во-первых, протокол запрещает разговаривать с султаншей, пока она сама не заговорит с вами. Можно обратиться к ней, ваше величество, в первый раз, когда приветствуете ее. А затем, мэм». Оливия посмотрела на Одана и Шарлотту и закатила глаза. «Как я понимаю, у тебя свои счеты с господином бароном!» прошептала Шарлотта Оливии. «Если он барон, то я Мария, черт возьми, Антуанетта». «Да, мы с Мордыхаем давно знакомы. Сначала он превратил мою жизнь в ад, когда я однажды летом работала в парижском фонде Пьера Берже. Но потом его отношение резко изменилось. Он узнал, кто мне родня». Прошептала Оливия в ответ. В этот момент к пирсу подъехал большой черный Мерседес. Из него вышли двое телохранителей в темных очках и черных костюмах. Тот, что повыше, спустился к причалу, и быстро осмотрел группу собравшихся, прежде чем постучать по наушнику и пробормотать что-то по-малайски. Другой телохранитель распахнул заднюю дверцу лимузина, и оттуда выбралась невысокая пухленькая женщина лет семидесяти в кафтане от Пучи и хиджабе, тоже от Пуччи. Когда султанша шла к причалу, Люси рассмотрела массивные канареечные бриллианты, сверкающие на головном платке, и быстро узнала в ней женщину в украшенном драгоценностями головном уборе то, что накануне проходило мимо магазина сандалий. «Давайте выстроимся в линию, чтобы приветствовать ее. Малайцы падают низ на колени отбивают поклоны лбом в землю при появлении султанша, но, я думаю, нам будет достаточно легкого поклона или реверанса». Судя по голосу, Мордыхай нервничал. «Ради бога, Мордыхай, я бы не стала делать реверанс, даже если бы она была вдовствующей графиней Грентом. пошутила Оливия. Пропустив мимо ушей едкий комментарий, Мэр низко поклонился и собрался что-то сказать султанше, но та пролетела мимо и пылко обняла сестер Ортис. «Палома! Мерседес, я не знала, что встречу вас здесь. Когда вы приехали?» В «Воскресенье. Сначала заехали в Париж», — сказала Палома. «Колледж святой схоластики в Миннесоте Академия Равенхилл». «Университет Комплутенса в Мадриде». «За тряпками сама, понимаешь?» хмыкнула Мерседес, колледж святой схоластики в Миннесоте, Академия Равенхилл, Гавайский университет. «Вы знаете этих дам?» удивился Мордыхай. «Знаю ли я их, конечно. Мордыхай девочкам принадлежит около пяти тысяч и семи тысяч островов Филиппин. Мне с ними не сравниться». — воскликнула султанша. Домашнее обучение до десяти лет женский колледж Челтнема. «Ой, да ладно! Ты у нас особо королевских крови, а мы простолюдинки!» — отмахнулась полома. «Да мы хозяйки!» — поддакнула Мерседес. «Да уж, конечно!» Султанша закатила глаза и снова повернулась к Мордыхаю. «Если уж говорить о Париже, то мы с девочками ходили на все показы. Шеррер!» Ферой, и моя любимица Жаклин Риб. Как бы мне хотелось, чтобы я все еще могла влезть в ее платье. А помните, как мы зависали в ночном клубе Режин?» С волнением воскликнула Полома. «Эти девушки действительно умеют веселиться», — хохотнула султанша. «А теперь Мордыхай, познакомь меня со всеми этими прекрасными людьми». Мордыхай быстро представил собравшихся. И Люси отметила, что Султанша совершенно не выпендривалась и была на редкость дружелюбной. Люси очаровала эта красивая женщина с огромными глазами, которые были подчеркнуты тяжелым слоем теней в стиле Элизабет Тейлор. Это так приятно, что вы молодые рядом. Спасибо, что присоединились к нам, динозаврам, в этом приключении. С теплой улыбкой сказала Султанша Люси и Шарлотте, прежде чем повернуться к Мордыхаю. «И где же королева Мария?» «Королева Мария?» — переспросил Мордыхай, наклонив голову набок. Султан шамахнул в сторону пустого причала, и изумруд размером с киви на ее пальце блеснул в лучах солнца. «Ну, большая лодка, про которую ты мне рассказывал». «О, да, хорошо пошутили. Яхта должна прибыть с минуты на минуту, Ваше Величество». Он повернулся к остальной группе и объявил. «Мои дорогие друзья, Мёрфи, владеющие виллы Лачовски, являются владельцами потрясающей яхты, которую они любезно отправили сюда для султанши. Судно декорировал Альберто Пинто, и оно входит в десятку самых больших яхт в мире». Как только он произнес эти слова, рядом с ними причалила пара черных моторок. «Мистер Ипюси! спросил парень в первой лодке по-английски с сильным акцентом. «Вы хотели сказать «Барон фон Фрусси. «Тогда это я», протянул Мордыхай своим самым капризным тоном. «Сколько вас?» — грубовато спросил рулевой. «Мы должны сесть в эти лодки. Они доставят нас на яхту», смешался Мордыхай. «Никакой яхт, сразу идем на виллу». «В этих шлюпках? Ты, должно быть, шутишь!» «Никаких шуток, едем сейчас, ок?» Настаивал парень, явно разозлившись. «Пожалуйста, позвоните своему боссу или тому, кто управляет флотом Мерфи. Произошла какая-то ошибка, они должны были послать большую яхту, а не эти шлюпки!» Мордыха, это не шлюпки, это скоростные катера, причем довольно дорогие. Называются «Золотые рыбки» пояснил Одан, которого происходящее изрядно развлекало. «Хоть золотая рыбка, хоть сом, хоть рыба-ангел, мне все равно, что это. Ее величество не может преодолеть весь путь до Позитана на этой фигне. Вообще-то я очень даже не против прокатиться на этом катере. Похоже, будет весело», — встряла султанша. У Мордыхая отвисла челюсть. Он растерялся и не знал, что сказать. Королева сказала, «Плывем? Значит, плывем!» Отрезала Оливия. «Ваше Величество, позвольте, я помогу вам подняться на борт!» Султанша села в первый кастер с одним телохранителем, мордыхаем Оливией и Шарлоттой. А Люси, сестры Ортис, Оден и другой телохранитель устроились во втором. Золотую рыбку спроектировали так, что в ней не было сидений. Пассажиры стояли, держась за поручень перед собой. Султанша, занявшая место прямо за рулевым, проворковала. «Я видела такие катера раньше на военном параде. Моя армия использует их для тактических задач. Я слышала, они очень быстрые». «Да, очень быстрые», — подтвердил рулевой, медленно отчаливая. «Давайте проверим это. Хочу прокатиться с ветерком», — радостно прощебетала султанша. «Хорошо, держитесь крепче», — велел рулевой, заводя двигатель. И золотая рыбка рванула вперед, как ракета. «Матерь Божья!» — мордыхая взвизгнул, чуть не упав на спину. Он крепко ухватился за поручень вне себя от изумления. Рыбка полетела вперед, подобно ветру. Как только они вышли в открытое море, катер начал так сильно подпрыгивать на волнах, что казалось, будто внизу не вода, а настоящие американские горки, и аттракцион потерял управление. Мордыхай вцепился в поручень мертвой хваткой. Золотая рыбка неслась по Неаполитанскому заливу, со скоростью которой, по ощущениям пассажиров, приближалась к сверхзвуковой. «Помедленнее! Притормози!» — верещал Мордыхай, но из-за ветра и рева двигателя капитан его не слышал. У барона побелели костяшки пальцев, и он не знал, надолго ли его хватит. «Тут в любую секунду можно вывалиться за борт». Мардыхай беспомощно наблюдал, как султанша то и дело подкидывает на несколько дюймов воздух, каждый раз, когда золотая рыбка врезается в волну. Один гребень повыше, и венценосную особу, как тряпичную куклу, выбросит Средиземное море. Почему, в конце концов, им не выдали спасательные жилеты? Внезапно перед его глазами возник заголовок, который, несомненно, в считанные часы разлетится по всему миру. «Султанша Пенанга утонула у Альмафитанского побережья». Трагедия виноват барон фон Эфруссе.